всегда велико. Познай то, что должно стать правилом твоей души. Ничто не пропадает бесследно, даже если твое имя и твои поступки исчезнут. Если ты будешь работать безымянно, подобно мне, все равно твои действия не пропадут даром. Божественное равновесие — это сама математика, и в горниле божественного химика самые мельчайшие частицы обретают свое истинное значение. Раз ты одобряешь мои намерения, научи меня, укажи мне путь, что я должен делать, как воздействовать на людей. Надо ли прежде всего воздействовать на их воображение или воспользоваться их слабостью и склонностью к чудесному. Ты ведь сам убедился, что можно делать добро с помощью чудес. Да, но я убедился и в том, что это может причинять зло. Зло. Если бы ты глубоко изучил нашу доктрину, ты бы знал, в какой период существования человечества мы живем, и сообразовал бы свои способы действия с духом своего времени. Так помоги же мне познать доктрину, научи тактике действия, научи, как приобрести уверенность. Ты спрашиваешь о тактике и об уверенности у артиста, у человека, которого другие люди обвинили в безумии, подвергли за это преследованием. Очевидно, ты обратился не к тому, к кому следовало. Спроси об этом у философов, у ученых. Но я обращаюсь к тебе. Тебе известна цена их науки. Ну что ж, если ты настаиваешь, скажу тебе, что тактика тождественна самой доктрине ибо она тождественна высшей истине, которую та раскрывает. Обдумав это, ты поймешь, что иначе не может быть, и, следовательно, все сводится к тому, чтобы познать доктрину». Спартак задумался и, помолчав, сказал, «Я хотел бы услышать из твоих уст главную формулу доктрины». Ты услышишь ее, но не из моих уст, а из уст Пифагора. Отголоска всех мудрецов, о божественная тетрада. Вот она, формула. Именно ее под видом всевозможных образов, символов, эмблем провозглашала человечество голосом великих религий, когда не могло постичь ее умозрительно, без воплощения, без идолопоклонства, такой, какой она открылась ее истолкователем. Говори, говори, и чтобы я тебя понял, напомни мне некоторые из этих эмблем, а потом перейдем к суровому языку абсолютного. Я не могу исполнить твоё желание и разделить эти две вещи: религию, то есть саму её сущность и религию в её внешних проявлениях. В нашу эпоху человеку свойственно видеть то и другое одновременно. Мы вглядываемся в прошлое, и хотя мы не жили тогда, Находим в нем подтверждение наших взглядов. Сейчас я поясню свою мысль, но сначала поговорим о Боге. Применима ли эта формула к Богу, к этой бесконечной сущности? Было бы преступлением, если бы она не была применима к тому, от кого исходит. Размышлял ли ты о природе Бога? Сомнения размышлял, ибо я чувствую, что ты носишь Бога, истинного Бога, в своем сердце. Итак, скажи, что есть Бог?